Пагода саньму. Когда Лидзе выздоровел и стал покидать царские покои, не только Евнух, но и все во дворце заметили, что отношения между царем и наложницей изменились. В другое время стоило бы только порадоваться, что строптивая красавица ни на шаг не отходит от Лидзе и повсюду следует за ним, хоть этикетом наложницам и запрещено покидать отведенную для них часть дворцового комплекса. Вообще считалось, что проявлять чувства в присутствии посторонних неприлично, Такое должно происходить лишь за закрытыми дверями». Но Юйфэй без смущения первой брала Лидзе под руку или за руку, садилась так близко к нему, что их плечи соприкасались. В другое время стоило бы только порадоваться, что строптивая красавица прониклась к царю. Но ни министры, ни Яньгун особой радости не проявляли. Министры, уверившись, что царская наложница бесплодна, спали и видели, как бы их разлучить. А Яньгун, знавший, что царская наложница — самый настоящий демон, Вообще место себе не находил. И только простодушный Дзаоге, ничего не знавший ни о дворцовых интригах, ни об опасениях Евнуха, искренне радовался, что Лидзе выглядит не только здоровым, но и счастливым. Так на меня глядят, словно взяли и убили бы, сказала Суилань, которая, разумеется, заметила растущую неприязнь министров и понятное дело Яньгуна. Она вообще все замечала. Не бойся, я тебя защищу, сказал Лидзе мрачнее. Я все-таки демон. С чувством собственного достоинства отозвалась Суэлань. Я знаю. Внимание Суелань между тем привлекла старая пагода. Она указала на нее пальцем и сказала: Давай пойдем туда. Хочу посмотреть на пагоду саньму вблизи. Саньму? переспросил лица. Он до этого момента полагал, что пагода безымянная. Еще когда он только-только пришел во дворец, пагода сразу привлекла его внимание. И он пообещал Яньгуну, что они залезут на самый верх. Но выполнить обещание не получилось. Внутри пагода была разрушена. Лестница сохранилась лишь частично. Даже самый ловкий человек не смог бы по ней взобраться. Им оставалось только любоваться пагодой снаружи. Все эти годы и удивляться, почему внутри все разрушилось, а каркас устоял. Лидзе полагал, что время прихотливо и разрушает избирательно. А Яньгун во всем видел работу демонов или духов. «Пагода третьего глаза. Я жила в ней прежде. Очень-очень давно. Считалось, что с верхнего яруса можно увидеть все царство. Давай поднимемся и поглядим». «Это невозможно», — покачал головой Лидза. «Пагода изнутри разрушена. Подняться наверх нельзя». «Разрушена?» — удивилась Суэлань. «Но она была такой изначально». «Как?» «Это пагода-головоломка. Лестницу возвели и разрушили нарочно». «Я помню, как ее строили. Тогда еще и царств-то толком не было». «Но зачем строить пагоду, на которую нельзя подняться?» — недоумевал Лидзе. «Можно подняться. Нужно знать секрет». «Тогда пошли», — загорелся Лидзе. «Я всегда хотел поглядеть на округу с высоты пагоды». Суэлань взяла Лидзе за руку и завела за пагоду. Туда, где конструкция упиралась боком в дворцовую стену. Суэлань потрогала замшелые камни у основания пагоды, и, к удивлению Лидзе, открылась узкая дверь, замаскированная под каменную кладку. Дверь эта скорее походила на окно. Взрослому мужчине, чтобы пройти в нее, пришлось бы согнуться в три погибели. Суэлань, превратившись в змею, скользнула к Лидзе за пазуху и сказала, «Внутри просторно, не застрянешь». Стены пагоды оказались полыми. Между ними были втиснуты ступени уходящие вверх лестницы, которая отлично сохранилась. Лидзе, придерживаясь рукой за стены, стал подниматься. «Тогда пагоду использовали как ловушку для врагов или укрытие от них», — рассказала Суэлань. «На этой лестнице можно спрятать солдат или спрятаться мирным жителям. Внутри пагода выглядит заброшенной. Никто не станет ее тщательно проверять, а разрушать уже разрушенное попросту не от смысла. Годы прошли. Секрет пагоды забылся» а я этим воспользовалась и пряталась здесь от демонов. Но потом вокруг пагоды выстроили дворец. Пришлось покинуть эти места. Стало слишком людно, а люди не любят змей. Не думала, что когда-нибудь вернусь сюда. «А с нее правда видно все царство?» — спросил Лидзе, приостановившись, чтобы перевести дух. «Нет», — сказала Суэлань, — «только окрестности». Но тогда окрестности и были всем царством. В летописях об этом ничего нет. Тогда и летописи еще не было, возразила Суилань. Хроники вести начали, когда основали первую династию. Как ее там называли? Божественная паньгу? Выпала из памяти. Величественная паньгу, вспомнил Ледзе. Но о ней почти никаких записей не сохранилось. Ее назвали в честь Демиурга, сотворившего мир. Или первым царем был сам Демиург. Суилань, кажется, фыркнула. Да просто первого царя так звали а легенду о Паньгу придумали, чтобы возвеличить его имя». «Паньгу. В китайской мифологии демиург, сотворивший мир». «Но тогда кто сотворил мир?» Несколько растерянно спросил Лидза. «Небеса, конечно». «А кто сотворил небеса?» «Небеса сотворили сами себя», — после паузы сказала Суэлань. Она плохо представляла себе устройство мира, как и все змеи, но древние знания, хранившиеся в памяти змейных демонов, Гласили, что существует три мира — небеса, мир смертных и мир демонов. Где-то еще должен был ютиться ад, но Сойлань даже не представляла, с какой стороны его подставить к своим представлениям об устройстве Вселенной. Лидзе, между тем, выбрался на смотровую площадку Пагоды, откуда открывался вид на дворцовый комплекс и частично столицу. Сойлань предпочла оставаться у него за пазухой. «Так высоко я еще не забирался», — сказал Лидзе. Падать отсюда должно быть долго». Между тем министры успели потерять царя, а когда увидели, где он, то пришли в совершеннейший ужас и помчались к царскому явноху и притащили его за собой к пагоде. «Гун-гун!» — возопил зеленый министр. «Царь же убьется! «Как он вообще туда залез?» — поразился Янигун. «Лезь туда и уговори царя спуститься!» — велел синий министр. «Как я туда залезу? Я не кошка, чтобы по стенам лазить». Испуганно замахал руками Яньгун. Но министры распорядились принести деревянную лестницу, которую слуги использовали, чтобы взбираться на крыше дворцовых павильонов, если требовалась какая-то починка. Лестница была хлипкой и шаткой, а Яньгун страшно боялся высоты. Но лезть все равно пришлось. дзя — проблеял он, поднявшись до середины и надеясь, что Лидзе его услышит или увидит, и тогда не придется лезть дальше. Но Лидзе смотрел по сторонам, а не вниз. Поэтому Евнуха не заметил. Суйлань Евнуха почуяла, конечно же, но ничего не сказала. Голоса же Яньгуна Лидзе не расслышал, потому что наверху свистел ветер и отдавался эхом в сводах пагоды. Яньгуну пришлось залезть едва ли не до конца лестницы, прежде чем Лидзе его заметил. «Гунгун?» -гун — поразился Лидзе, перегнувшись через перила смотровой площадки. «Ты же убьешься! «Не высовывайся так!» — проскулил Яньгун, намертво вцепившись в лестницу. «Как ты вообще туда взобрался?» Тут Евнух заметил, что из-за пазухи Лидзе высунулась на мгновение белая змеиная голова, презрительно поглядела на него и снова спряталась. «Так и знал, что без змеюки не обошлось!» — проворчал Яньгун. Лидзе хотел было втащить Яньгуна к себе на смотровую площадку и спуститься вместе с ним по потайной лестнице но почувствовал, как Суэлань не сильно куснула его в грудь. И сообразил, что секрет пагоды, который был известен лишь змеям, раскрывать не стоит. «Спускайся, я за тобой», — велел Лидзе Яньгуну. «Я не знаю, как спускаться», — проскулил Яньгун. «Я никогда не забирался на такую высоту». «Кошка ты, что ли?» — не удержалась от язвительного замечания Суэлань. «А если на тебя змею напустить, спустишься?» «Илань», — укоризненно прошептал Лидзе похлопывая рукой себе по груди. Но Яньгун ничего не слышал. Он зажмурился и вцепился в лестницу крепче прежнего, потому что поднялся ветер и начал раскачивать и без того шаткую конструкцию. Лидзе пришлось перелезть прямо через него, потом потратить немало сил, чтобы отцепить Яньгуна от лестницы и взвалить к себе на плечо, и уже так спуститься с пагоды на землю. Министры развизжались какими-то упреками, но Лидзе пропустил их мимо ушей. Он поставил Яньгуна на ноги и спросил, «Ну, ты как?». Яньгун открыл глаза и таращился по сторонам, словно не верил, что уже спустился, а потом упал ничком и принялся целовать землю. Лидзе пришлось притвориться, что раскашлялся. Суэлань не смогла удержаться от смеха при виде ползающего по земле явнуха. «Ну, и кто из нас змеюка?» — ехидно подумала Суэлань.